Ни от спасения, ни в лесу, ни в поле, И даже огонь не защитит, напротив, предаст, Подманив к твоему ночлегу неотвратимую смерть. Все живое, все оставшееся в этих краях Уже давно забилось в логовище, Неважно, берлога ли это под корнями вывороченной сосны Или обнесенный чистоколом хутор. Кто не успел...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 малую цену и с великим риском, доставленный летним водным путем с гор Аран Ашпаранга. Дальние горницы и светлицы давно покинуты. Вся большая семья от мало до велика здесь, возле громадных печей. За перегородкой скотина ей тепло нужно не меньше, а коли падет корова, или, скажем, дойная лосиха, считай, половина ребятишек до весны не дотянет. В просторной избе тихо. Только негромко позвякивают влад струны на старом гореке в руках старика Феорга. Один он умеет отогнать, пусть ненадолго, гнетущую тоску этих ночных часов, когда снаружи вовсю ерится буря, а это значит, что орда... Вновь вышла на большую охоту. Фиорг начинает песню. Она тягучая и протяжная, эта песня. Голос старика дребезжит и срывается. Однако его все слушают, затаив дыхание. Он один умеет оживить горек. А люди крепко помнят былое пророчество, что занимало и деньги изрек проходивший мимо странствующий эльф-гадатель, Доколе да звучит гарек, да то ли стоять стенам аргниста. Аргнист — это хозяин хутора. Сам он нездешний, был когда-то сотником королевского войска, служил на юге, в самом зеленом галлане, где болтают море, даже в лютовьютне не замерзает. А сюда попал...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 Клешни прятались в меховых сумках по бокам и оттого не столь сильно страдали от холода. Большие лиловые глаза слезились, шерсть на черном носу превратилась в частокол жестких сосулек. Он опрокинулся на спину, задрав вверх все шесть лап, и бабы по легкому знаку аргниста тотчас потащили ушаты с горячей водой и чистые тряпки. Ежели защитник себе лапы поморозит или там собьет, хутору, считаю уже не жить. Трое детишек лет десяти-одиннадцати, все худые, в ранних рубцах и шрамах на лицах, бросились вычесывать густую и длинную белую шерсть. Тоже дело серьезное. Шей там или блох снежных, этого защитник не переносит. Сон теряет, покой, аппетит.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 Тонкими ладонями с длинными пальцами, Какими бы золотом вышивать, а не вилами орудовать, Тонкими ладонями прикрыло лицо, тяжело задышало. Обнирли все. Саата, говорят, не просто травница, А едва ли не самая настоящая ведьма, И потому силой своей бесовской орду всегда чует. Ну, сейчас решится все. К нам, не к нам.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 Защитили боги истинные Хеден с Ракотом-милостивцем. Отвели беду. Саата вздохнула, на лавке откинулась. Мимо Орда прошла. Ух, зашевелились-то как, зашебуршились, кто-то засмеялся. А вот молодой капрот Клииси за пазуху полез на радостях. Того и гляди, завалит сейчас прямо при всех. А что, это он может... — Да и понятно, когда орда в сторону от твоего хутора сворачивает, еще не такое выкинешь. А делать сейчас больше нечего. Нет, руки-то почти у всех заняты. Кто древки стругает, кто оголовки насаживает, кто мечи парами острит, кто веревочку вьет. Бабы те придут или вяжут, грудничкам саата отвара сонного сварила, а детишек постарше тоже к делу приставляют. Но работы настоящей мужской нет, пока буря не кончится и дом востужать не перестанет. Вот в такие вечера и строгают детишек все, кому не лень, просто от скуки, да чтобы страх заглушить. Но ежели не к нам, то к Нивину, Орде здесь иной дороги нет. В этакую ночь, если уж ее властелин черный, безыменец проклятущий, Из лежбищ повыгонял, то, теплой крови не напившись, орда спать не уйдет. У нее тоже ведь просто. Человека не изловил, значит, ослаб. Вечером или утром тебя свои же сожрут. «Аллард!» — голос уаргниста, зычный, сильный. Привык сотней своей командовать, так с тех пор никак отучиться не может. Уж сколько раз из-за голоса своего громкого в беду попадал, не перечесть. «Открывай заслонки. Передний хлев с конюшней обогреть, как обычно. Эй, и хватит баб щупать. кушаки подвязывай, да мечи надевай, на всяк случай. Кто его знает, как оно у Нивена еще повернется». Таков он, аргнест сотник, неуемный, хотя уж на шестой десяток перевалил.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 Натягивают теплые шерстью местных овец стеганые под кольчужницы, поверх железные кольчатые рубахи, в большинстве своем гномами кованые. Аргнист хозяин не бедный и на оружие для своих денег не жалеет, потому как на золотой поскупишься, потом жизнями расплатишься, он как Ниван, к примеру. Доспех у подгорных мастеров одному себе заказал. Остальные кто чем довольствуются. Ну и гибнут, конечно же, гибнут, гибнут, гибнут. Эх! Да что ж за жизнь у нас такая распроклятая? Да откуда же на наши головы орда эта такая такая Бают ведь старики, было время, когда про эту самую орду никто и слыхом не слыхивал. Прогремела по оружие, и вновь тишина. Дети молчат, только глазенки испуганные поблескивают. Чей ботянька к утру бездыханным в снег ляжет. Бабы многие губы кусают, глаза уже видно, слезами набухли. Двинутся мужики за порог, такой вой поднимется. Хорошо еще деера, хозяйка, аргниста, значит, супруга законная, им пример не подает. Известное дело, жена сотника выть на людях по мужу, На брань уходящему никак не должна. Вот и сейчас подошла к Аргнисту, Высокая, прямая, Чинно поцеловала в уста, Поклон отбила и отошла. Дел немерено, Некогда прощание тянуть, Душу рвать, Горе слезами заливать. И снова тишина. Только ветер снаружи воет, Ну, ровно кошка, которой на хвост наступили. Ожидание, пытка лютая. Скорей бы уж, Сколько в горнице глаз все на защитника смотрят. Он спокоен. ему что, они его хутор атакуют. Значит, можно у печи греться. аргнист своего меньшего, Армиола, наверх погнал, на дозорную вышку, значит. Хутор Нивона хоть и за лесом, а вышку соседскую все равно видно. но ну, если день на дворе, конечно. А на случай ночной атаки тоже все потребно имеется». Рогожимит тщательно укрытый горючий порошок, тоже от гномов. Его и на подступающую орду хорошо сыпать, и сигналы соседу подать. Горит так ярко, что видно сквозь любую хмарь. Факелом только в рогожу ткни, и на всех окрестных хуторах тотчас узнают, что дело плохо, и нужно слать подмогу. Армиол выскочил на узкую, раскачивающуюся под напором ветра дозорную площадку.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 «Отец! Красный огонь у Нивана!» Все так и обмерли. «Красный огонь! Это значит быть в битве для всех насмерть. Тут уже не до счета жизней». Аргнист вскочил, лицо жесткое, за окладистую бороду себя дернул и взмахнул рукой. Молча. «Для чего слова-то? И так все ясно. Умирать идем, братцы!» Бабы взвыли дружно, но ровно сговорившись. Даже Диера и та вздрогнула и губу прикусила. Ох, затевать по заре похороны! Оружием звеня двинулись. Конюшню к тому времени уже поднагрело. Не зря Аргнест велел заслонки открыть. Тепло от детей отрывая к боевым коням гнать. Сквозь такую бурю только на коней проберешься.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 Все бока и грудь в роговой броне, точно у настоящего дракона, только шерстью поросшие Стрелы отскакивают, да и в орде твари, чьи зубы или когти этот панцирь осилят, раз-два и обчелся. Хвост гибкий, с роговым клинком на конце, одним движением кабана пополам рассекает. Рыцари из ордена звезды, что рубеж свой на юге держит за такого коня несчетные деньги предлагают.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 Побереги глаза до соседского хутора, воин. Там капюшоном от ветра не отгородишься. Пошли лесным пределом. Тут ветер как будто чуть приутих. Вековые деревья, сосны да ели. Какая не есть, а все ж защита. А тринь мысли темные, воин. В бой надлежит веселым идти, как на свадьбу. Тогда и враг перед тобой отступит, коли поймет, что костлявый ты не слишком страшишься. Ну а ежели худшее случится, ранят тебя или с коня стащат, то помни, что в подшлемнике ягода волчегон вшита. Раскусишь ее — и всё Тихо, без боли, без страданий уйдешь. Быстро бегут откормленные сильные кони. Знают, что впереди битва, и оттого наддают ходу сами без понуканий. До соседского хутора полчаса хорошего конского бега.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 Рвется парень в самую гущу, строя не держит, спину открытой оставляет. Братья уже дважды спасали, а ему всё не впрок. Вот и сейчас Аргнист покосился неодобрительно, но сказать уже ничего не успел. Раздвигаются деревья, в стороны расступаются. И вот они, поля соседские, вот он, нивина хутор и Орда вокруг него. Они успели вовремя. На поле светло, как днем, не жалеет Ниван горючего порошка, хоть и скуп, а знает, что сейчас время все запасы в дело пускать. Продорожишься, жизнью расплатишься. Первый частокол весь горит, ров дохлыми тварями орды завален. Видно, где защитник проходил. А Ниванские все уже внутри, со вторых стен отбиваются. И видно, дело их худо.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 Вот они-то первыми и пожалуют. Аргнист резко натянул поводья. «Круг! Лучники! Готовь!» Никак от старой своей речи не отучится. Все по привычке командует ровно новобранцами на плацу. Народ и без того знает, что делать. Заботливо сберегаемые охотничьи луки растянуты до самого уха. Стрелы боевые... Оголовки гномами кованы. Давно замечено, что подгорную сталь Орда не любит куда больше человеческой. Вот клювокрылы расчухали, наконец, что к чему. Развернулись, пасти пораспахивали. Клыки у них алым огнем горят, чтобы, значит, испужать, вернее, и вперед. Арргист уронил руку, и тотчас живой веттра вплелось дружное и злое пенье десятков спущенных тетив. Северным охотникам никакой ветер прицела не собьёт. Выстрелили хорошо, дружно, Стрелы ушли кучей, и добрых три четверти воткнулись в широкую грудь клювокрыльевого жака. У него хоть тоже чешуя роговая на теле.